Глава 13. Мы с этель сидели на тонком плаще, сидели и смотрели на костер, который тихонько потрескивал и выбрасывал небольшие искры в воздух. Маг установил щиты, чтобы свет и дым не были видны, и ушел изучать периметр. А мы остались с герцогиней наедине. Но ни я, ни она были не в силах говорить, тем более мы бы этого наверняка не делали, даже останься у нас хоть крупица эмоций. Долгий поход вымотал окончательно. От всех событий дня и дикого перенапряжения у меня даже не получалось уснуть. Хорошо бы выпить успокаивающего чая, а еще лучше зелья, приготовленного моей старухой. Но корзинка пропала, когда мы провалились в разрыв, а искать в глубоко осеннем лесу травки сил уже не было. От костра шло приятное ровное тепло, которое очень медленно пробиралось по рукам и ногам. Окоченевшие во время долгого марша конечности постепенно возвращали чувствительность. Эстель, поначалу шедшая гордо вскинув голову и явно подогревая себя магией, к концу пути бросила это занятие и просто плелась, повиснув на руке у мага. Теперь же, как и я, тянулась к костру. По пути к перевалу герцогиня все пыталась как-то вывернуться и уговорить мага снять с ее запястья шнурок. Каждый раз получала вежливый отказ. Потом она принялась очень обстоятельно объяснять, что идем мы не туда, а прямиком к обрыву. Я даже заслушалась. Будь на моем месте другая ведьма, возможно, она бы ее переубедила. Тем более, что мы правда шли к обрыву. Герцогиня многое чувствовала, и те дорожки с тропками, которые она упоминала, действительно были более удобными. И они не просто существовали, а вели как раз в нашу сторону. Только это был долгий путь, по которому хоть и изредка, но ходили люди. А нам, как я поняла, это было не нужно. Маг тоже внимательно слушал Эстель. А после вполне убедительных аргументов, вроде «впереди только чаще», а если повернуть голову налево, видна утоптанная тропа, смотрел на меня. Я же, не вдаваясь в подробности, просто отрицательно мотала головой. И удивительно, маг без лишних слов мне верил, что бесила герцогиню. Замолчала она, только когда мы достигли обрыва и все-таки прошли по его краю. Этот путь мне виделся еще в старом болоте. Я тогда не могла понять, к чему относится эта картинка. А когда попала на эту сторону перевала, все сопоставило. И оказалось, что болото пыталось предупредить о разрыве, показывая картинки леса то до перевала, то после. Выходит, со мной все же откровенничают и даже помогают. А то озеро просто было неправильным. Распросить бы эльфа о нем поподробнее. Вернемся, надо напомнить магу, что обещал познакомить со знатоком озер. Как выглядит накопитель? вывел меня из раздумий холодный голос герцогини. «Это озеро, голубое озеро». Я не видела смысла молчать, хотя и особенно говорить тоже не хотелось. «То, которое восстанавливает силы и о котором говорят все путешественники?» «Да». «А ты немногословно, Эстель внимательно смотрела на меня. Уставшая, в запылившемся костюме, она все еще была как картинка. Только теперь стала выглядеть моложе, а точнее, на свой возраст. Я знала, что мы с ней ровесницы, но вела она себя, как очень взрослая дама. Сейчас же что-то неуловимое изменилось. Мы опять помолчали, а потом Астель неожиданно придвинулась ближе. «Как они тебя уговорили им помогать?» В ее голосе звучал не столько интерес, сколько непонимание. «А разве принцам можно отказать?» Она ничего на это не ответила, как будто и не услышала. Но самое главное, почему именно ты? Любой ведьме ясно, что сил у тебя нет. Так какой интерес? Я лишь показываю дорогу. Герцогиня смирила меня еще одним изучающим взглядом. Или тебя используют, не посвящая в свои планы? Эстель доверительно наклонилась ко мне. Они могут, поверь. Верю. Что, запугал тебя Джеймс? Вполне искренне поинтересовалась герцогиня. Он может. Со своими черными глазами, которые так жутко блестят, когда он читает заклинания. Да, глаза у него черные, Только и могла я так глупо поддержать разговор. Потому что блеск мне, честно сказать, не казался жутким. Наоборот, это выглядело интересно, что ли. Не так, как у всех. А ты ему нравишься, знаешь? Вдруг сообщила Эстель, и мой непонимающий вид ее только развеселил. Он до этого с ведьмами не желал работать, даже когда Эдвард приказывал. Не так давно он искал в помощнице ведьму, но исключительно среди замужних. Угадай, почему? Джеймс знал, что их никто не отпустит в компании стольких мужчин. Но тебя он взял. И вывод тут может быть один. Ты ему нравишься. А он тебе?» Я молчала и теперь внимательно смотрела на герцогиню. «Вот убейте меня. А не просто так она начала девичьи разговоры. Именно так со мной всегда пытались подружиться девушки». Сначала я не понимала, почему спустя несколько таких доверительных посиделок они перестают общаться, и очень расстраивалась от того, что у меня нет подруг. Но потом стало ясно. Я просто не умею говорить о мальчиках. Мне бы про зелье да гримуары. А про мальчиков как-то лучше молчать и присматриваться. Тогда есть шанс увидеть действительно хорошего человека, а не охотника за юбками. Вдруг герцогиня проказливо сощурилась. А про страшные глаза спешу успокоить. Дети у вас все равно будут либо зеленоглазые, как ты, либо голубоглазые. Что ты так смотришь? Он от природы имел светлые волосы и голубые глаза. Знаешь шутку, что у магов дети от соседа? Мое молчание, кажется, только подстегивало герцогиню. Внутри я даже пыталась ей возражать, что она во всем не права. Но фраза про детей меня окончательно выбила из колеи. Эта шутка недалека от истины. Если магическая сила просыпается очень рано и резко, без постепенного увеличения, как обычно, то это меняет человека, часто внешне, иногда внутренне. А Джеймс почувствовал свою силу разом в шесть лет. Он тебе не рассказывал? Теперь уже говорить было и не нужно. Герцогиня вдруг превратилась в самообаяние и походила на обычную девушку, которая с радостью перемывает косточки знакомым. Они с отцом были на зимней рыбалке и увидели, как тонет мальчик. Бросились к нему, но тот быстро уходил под лед. Не знаю подробностей, но именно в этот момент в Джеймсе проснулась магия. Силой мысли он вытащил восьмилетнего ребенка. Им оказался принц Эдвард. За его спасение король пожаловал отцу Джеймса титул и какое-то поместье. Она замолчала и стала немного серьезнее. Потом взяла веточку и начала ей осторожно шевелить палки и угли в костре. Так как он младший сын, титул не перейдет к нему. Он может взять в жены кого угодно. Только, скорее всего, Джеймс не рассматривает тебя в таком качестве. И про детей я зря сказала, да и вообще... Прости. Возможно, от усталости, но я слушала ее умозаключения в полухо, Тем более сам маг пока не давал повода о чем-то беспокоиться. «Мариам, не дуйся. Я лишь пытаюсь тебя предостеречь. Ты тоже вроде бы ведьма. А чувство солидарности никто не отменял». Если ты нравишься Джеймсу, то у тебя нет шансов избежать его ухаживаний. И несмотря на то, что он может жениться не по указке, он будет искать себе женщину в высшем обществе, чтобы закрепиться среди нас. Думаю, он тебя не обидит, а при необходимости и обеспечит. Но он очень целеустремленный человек, и чье-то разбитое сердце его не будет волновать. После паузы она задумчиво добавила. «Целеустремленный и иногда страшный». То, что в нем так неожиданно проснулась сила, отразилось на его характере. Он бывает жесток. Она повертела запястьем, на котором висел кожаный шнурок с камешками. Кожа под ним была растерта в кровь, а камни изредка поблескивали красным. При цветных всполохах шнурок еле заметно сжимался, а герцогиня морщилась. «Да, никогда не думала, что буду пленницей у мага, который слабее меня», – она задумчиво разглядывала камешки. «Самое ужасное, что вот эта удавка настолько проста, что ее невозможно взломать. Ты только посмотри. Такое ощущение, что здесь вообще нет магии». Из любопытства я наклонилась, хотя что я могла понимать в магии? Смотрела и ничего не видела, как в принципе и должно было быть. Камни сейчас не мерцали, и это своеобразное украшение стало просто шнурком с драгоценностями. «Он настроен на ведьму». «Угу». «Не на меня конкретно, а на ведьму!» Герцогиня проникновенно взглянула мне в глаза. «Мариам, мне нельзя пока возвращаться. Моя миссия не окончена. Если ты мне поможешь, то узнаешь, насколько я могу быть благодарной. И это не пустые слова или какое-то устное предупреждение насчет Джеймса. Так, на меня хотят повесить какой-то амулет. И этот задушевный разговор она начала ради этого. Можно сойти с ума с этими аристократами. Зачем так издалека?» Или она думала, откроет мне глаза на скверный характер мага, и мы сразу станем подругами? Я смотрела на нее и удивлялась. О магии я и так была невысокого мнения, а ее предупреждение и беспокойство насчет моей девичьей чести заставили улыбнуться. Да я с моей старухой такое могу любому магу нашептать, что он про мою честь забудет, как про страшный сон. Только бы расколдовать ее, а там ни один маг не страшен. О какой благодарности речь! Герцогиня мне не нравилась. Но кто сказал, что я не должна с ней иметь никаких дел? Тем более с магом уговора, что я ей не буду помогать, не было. Совесть, конечно, дала о себе знать. Несмотря на то, что по ощущениям ничего плохого лесу Эстель не делала, шанс, что она замешана в этом деле, оставался. Да и мага как-то подставлять не хотелось. Но после слов о благодарности я кое-что вспомнила о гримуарах потомственных аристократических ведьм, И теперь от нетерпения ерзала, не зная, с чего начать. — Рада, что мы понимаем друг друга. Надо как-то его перевесить на тебя. Эстель засуетилась. Встала, села, потом нервно повертела рукой. — Давай попробуем так. Ты начнешь развязывать, вплетая ведьминскую силу. А я читать заклинание открытия замков. Может и сработать. — Нет. — Что, прости? Я не буду его надевать. Да и вплетать силу обычные ведьмы не могут, между прочим. Я покачала головой. Чему только учили эту герцогиню? Вы не ответили, о какой благодарности речь? Если мы его не снимем, то ни о какой. По детски, чуть не плача, сказала она. Я внимательнее посмотрела на этот браслет, потом огляделась. Деревья. Здесь, вдали от камня, они были живы. Я чувствовала, как их вязкая сила медленно переползает по стволам и веткам. У меня есть одна идея. Знаете заговор ⁇ бег крови ⁇ Это тот, который для улучшения кровообращения?» Герцогиня явно ничего не понимала. Да, словно не помню. Да там и нет слов, просто сила эмоций и мыслей, как и в других легких ведьминских заговорах. Про себя представляете, что кровь ускоряет свое движение, и немного отпускаете силу. Я знаю, как накладываются простые заговоры». Доля обиды в голосе и гордо вскинутая голова опять напомнили, что передо мной капризная герцогиня только не понимаю, зачем он мне. «Ваш браслет можно перебросить не на меня, а на дерево!» Я махнула рукой в сторону ближайшего, а герцогиня заливисто рассмеялась, а, видя мой серьезный настрой, еще и добавила. «Ты забавная. Жаль, что пользы от тебя никакой». «Но пока вы не скажете, какая именно благодарность меня ждет, конечно, польза от меня мало». Я спокойно пожала плечами и уставилась в костер. Обидно не было. Но злость на эту аристократку только крепла, и теперь я уже была готова ей помочь, только чтобы она убралась от меня подальше. «Ладно, и чего бы ты хотела в качестве благодарности? Вы же потомственная ведьма, пятое поколение, и наверняка у вашей семьи есть гримуар. Даже не мечтай, никто тебе не даст разрешения его читать, это слишком. Мне это и не нужно, но знаете...» Гримуары обычно заканчиваются особым семейным заговором или рецептом зелья. Ты мне просто немного помогаешь, а я тебе уникальный рецепт зелья? Немного ли ты хочешь? Мне кажется, даже мало, ведь этот шнурок вы снять не можете, а я могу. Я опять уставилась в огонь и изо всех сил старалась придать лицу безразличное выражение. Как же хотелось узнать рецепт семейного зелья. Как правило, среди аристократов были очень сильные ведьмы. И их знания считались бесценными. Так, например, с помощью одного зелья, которым пользовалась ведьма из высших кругов, можно было увеличивать скорость регенерации в сотни раз. Почти живительная вода. Но это было семейное знание, и никто, кроме одной единственной женщины, им не обладал. К несчастью, потомков у нее не было, а гримуар она так никому и не передала. Теперь многие бьются над живительным рецептом, но безрезультатно. Герцогиня сомневалась. Она теребила шнурок, смотрела на деревья и явно пыталась понять, что я такое придумала. Глядя на метание герцогини, мой папа бы сказал, что клиента надо дожать. «Кстати, насколько я поняла, этот шнурок блокирует только магию. Так ведь? Ведьминские способности при вас!» Эстель в очередной раз окинула меня напряженным взглядом. Что-то прошептала, проверила. И уже более заинтересованно посмотрела на меня. «О, дайте мне сил, великие ведьмы! Она даже этого не проверила!» «Хорошо, но сначала ты помогаешь, а потом получаешь рецепт!» «Справедливо будет, если вы сначала назовете хотя бы половину рецепта!» Эстель явно не хотела ничего говорить и надеялась быстро сбежать. «Но кто же сможет так поступить с дочерью успешного лавочника?» «Не хотя!» После нескольких светских отговорок, увеливаний и каких-то помпезных слов о том, что стоит мне только прийти к ее семье и назвать какое-то кодовое слово, как для меня все сделают, она согласилась. Еще полчаса ушло на то, чтобы она дала ведьминское слово, что рецепт верный. Потом и я дала слово, что помогу. А дальше мы тренировались накладывать бег крови. У нее получалось плохо. Из-за большой силы, даже в простые заговоры, она вкладывала столько, что можно было заставить бежать кровь даже у мертвеца. Я осторожно резала палец, она шептала, а потом я начинала глупо улыбаться, потому что меня как теплой волной накрывала ее сила. Но на третий раз я уже не могла ни впитать, ни защититься, перенасытилась, и меня начало мутить. Бились мы долго, но в итоге потная герцогиня все сделала верно. К этому моменту я уже была готова выть. Вымотанные мы сидели и опять смотрели на костер. Мысли шевелились как-то медленно, а продолжать освобождение герцогини ужасно не хотелось. Тем более в глубине души я надеялась, что с минуты на минуту вернется Мак, и все отменится. Но он где-то ходил, причем уже довольно долго. «Мариам, я свою часть сделки выполнила!» Она указала на землю, где палкой были перечислены ингредиенты. «Да, теперь надо найти молоденькое деревце». Я зевнула и поднялась, а вот герцогиня не шелохнулась, внимательно разглядывая меня. Все просто, знаете же, силы ведьмы и силы природы схожи, и я считаю, пока растения еще окончательно не выросли, можно попытаться настроиться на них. Но ты не уверена? Такого никогда не делала, честно призналась я, а у герцогини опасно сузились глаза. Но результат точно будет. Именно для этого нужен был бег крови. Накладываете этот заговор на деревце, потом ищите отклик. А он должен быть сильным, потому что ускорятся все внутренние процессы. Сила потечет в деревце быстрее и станет очень похожа на ведьминскую. Вот как только это случится, надо просто взять веточку и просунуть ее под браслет. Насколько я поняла, он самозастегивающийся. И как только он почувствует более сильную ауру, а у леса она в принципе сильнее, чем у любой ведьмы, он сам застегнется на ветке. По твоим словам все гладко, только ты забыла, что человеческие заговоры действуют только на людей. Это один из простейших, так что он действует на все живое. Поверьте, я проверяла. Например, самые простые лошадиные заговоры действуют на людей, а людские – вполне на живое деревце, только силы нужно больше вложить, но с этим у вас проблем нет. Не знаю, чем бы все это закончилось, но из темноты выплыл маг. Вид у него был изрядно помятый и уставший. Он прошел к костру и положил у наших ног очень худую и длинную птицу. Причем в темноте понять, что же это запернатое чудо, было невозможно. Мы с герцогиней недоуменно переглянулись. «Ужин!» — буднично сообщил он и плюхнулся к костру. Герцогиня двумя пальцами приподняла крыло убиенной птицы и сморщила носик, но, посмотрев на мага, промолчала. «У меня в животе заурчало и действительно захотелось есть». Не обращая внимания на своих аристократических соседей, я принялась ощипывать тушку. Ради своего пропитания мне было не жалко почистить птицу. Тем более делала это я быстро, и уже через 20 минут перед нами лежала посиневшая тельца, предположительно выкопанная магом из земли. То, что это добро летало совсем недавно, вызывало большие сомнения. — Может, магией? — спросила я у главаря. — Оживить не в моих силах. — Приготовить! На костре мы и до рассвета эти жилки не прожарим. Попробовать, конечно, можно, но результат не гарантирую. Он зажег на ладони огненный шарик. Первый раз на моей памяти с помощью боевого пульсара готовится ужин. Не успела тушка вспыхнуть, как вокруг нас расползся запах горелого мяса. Мак щелчком потушил птицу и приподнял над землей. Зрелище было печальным. Синяя тушка стала коричневой с черными подпалинами. Мы все синхронно вздохнули. Мак поскоблил птицу и отпилил каждому поломтю. Лично я не смогла съесть и половину. Герцогиня добрых двадцать минут пережевывала первый кусок. И только главарь как-то справился с мясом. Совсем оголодал. «Я же забыла! У меня есть ягоды!» Порылась я по карманам и достала свой кулечек из плотных листьев. Не прошло и минуты, как от моих запасов осталась лишь оболочка а на меня с тройной силой навалилась усталость. Я рассеянно смотрела вокруг и обдумывала, как бы улечься поближе к костру, когда неожиданно за плечо схватила трясущаяся рука мага. «Мам-мам-мам-мариша!» — едко прозвучал его голос. «Что-что-что это-это-это?» Ох, кажется, я забыла, что ягоды заговорила специально для мага, когда подумала, что нашему перемирию конец. Я осторожненько убрала его руку, виновато улыбнулась и попыталась отползти. Удивительно, как заговор на лечение заикания действует на здоровых людей. Всегда этому поражалось. Мага, между тем, трясло все сильнее. Никак злость этому способствовала. Он вскочил, постарался махнуть рукой и прочитать заклинание. Но рука дрожала, как у старика. Ноги сами с собой притопывали, а первое слово «заклинание» превращалось почти в песенку. Тра-та-та-та. -та -та. Пауза. Та-та-та. Глубокий вдох и опять. Тра-та-та-та. Злобный взгляд в мою сторону. Прервал мага заливистый смех герцогини. Ме-ме-ме, Рин, выдал маг. На всякий случай я сделала жалобное лицо и сообщила. Да не переживайте, это заговор короткого действия, скоро пройдет. Эстель смеялась от души, глядя, как маг пытается обратно сесть, но ноги у него еле сгибались. Он примеривался несколько раз, зависая в позе с присогнутыми коленями, что неприлично напоминало людей в отхожем месте. В конце концов, просто повалился на землю. «Ну, Мариша!» «А что, Мариша, теперь вы знаете, как мне было сложно с такой трясучкой, а то все быстрее, быстрее!» «И я так несколько часов, а у вас скоро пройдет!» Потом я зевнула, почти упала на плащ и моментально уснула.